Глава вторая Снайпер проснулся в знобе, моросил мелкий дождь. Угрюмый вгляделся во мрак. Больше недели сидел в квадратной глубокой яме. Пахло разлагающейся плотью и сырой землей. Рядом копошилась мышь, пытаясь залезть под грязный камуфляж. Угрюмый пошевелился и мышь лениво отошла. От противоположной стены послышался тихий стон. Там умирал тяжело раненый вертолетчик. Боевики держали его для обмена. Здоровье пленника их не интересовало. Хохоча говорили, выживет, поменяем, а не выживет, закопаем. Несколько дней раненый лежал в бреду. Началась гангрена. Он тихо стонал, взывая к Богу, просил о милосердии. Угрюмый старался облегчить страдания умирающего. Поил водой, разорвав свою тельняшку на полосы, перевязывал раны, клал на лоб мокрую тряпочку, гладил по голове, пытался утешить словами. Понимал, что без медицинской помощи вертолетчик обречен. Израненные ноги гнили выше коленей. Тошнотворный запах наполнял сырую тюрьму, усиливал чувство безысходности. Снайпер мучился сильными головными болями. Вследствие контузии в ушах постоянно шумело. Иногда в бессильной ярости отчаянно кричал, сквернословил, призывал проклятие на боевиков и их род, на весь Кавказ, но к яме никто не подходил. Иногда на веревке с крюком спускали ведро воды, и мальчик лет двенадцати скидывал кое-какую пищу. При этом смеялся с чувством превосходства. Однажды угрюмый, в ярости, гневно крича и матерясь, стал соскабливать со стены землю и кидать ее из ямы. Пытался выбросить куски земли подальше, надеясь попасть ими в стоящий неподалеку дом. После очередного броска и проклятий на фоне серого неба появилась голова мальчика. Он злобно сказал что-то на своем языке и бросил вниз гранату. Угрюмый на мгновение застыл, глядя на нее, затем вскрикнул, упал, накрывая животом смертоносный кусок железа и замер. в ожидании долгожданного освобождения. Вцепился пальцами в землю, ощущая холод внизу живота. «Господи!» — подумал снайпер, ожидая взрыва. Все затихло, даже шум в ушах. Всякое движение остановилось. Только где-то глубоко внутри, в области груди и горла, ощущались громкие удары сердца. «Дум!» Прошло несколько долгих секунд. Громкий, издевательский смех прервал ожидания смерти. Жизнь продолжалась. Все еще пребывая в напряжении, угрюмый засунул руку под себя, вытащил гранату, внимательно осмотрел и понял, что это муляж. Сел. Прислонился спиной к прохладной стене, уронил голову на грудь и беззвучно заплакал. Горячие горестные слезы мыли грязные заросшие щетиной впалые щеки Угрюмова. Чуть всхлипывал, вздыхал и шептал «Почему я еще живой? Зачем?» Слезы принесли облегчение, и через некоторое время пленник уснул. Очнувшись во ознобе, мокрый от мерзкого мелкого дождя, Угрюмый услышал тихий стон. На четвереньках подполз к раненому вертолетчику и наклонился к нему. «Николай!» — шептал тот. «Я здесь, брат!» — хрипло отозвался угрюмый. «Я умираю!» — раненый слабо шевельнулся. «В левом, нагрудном кармане лежит фотография». Он тяжело дышал. «Точнее, икона!» «Пожалуйста, достань ее!» Угрюмый, скрюченными пальцами, расстегнул карман и вытащил ламинированную фотографию. В темноте разобрать изображение на ней было невозможно. «Достал. Возьми ее себе. Это фото чудотворной иконы Божьей Матери. Пусть она...» — вертолетчик вдруг часто задышал и, как бы торопясь, продолжил. «Пусть она сохранит тебя». «Поможет вернуться домой!» Замолчал, прислушиваясь, словно хотел насытиться скупыми звуками жизни. Глубоко вздохнул и тихо-тихо совсем ослабевшим голосом произнес «Не горюй, брат, не опускайся до звериного. Ты же русский воин, с нами Бог». «Да ладно, не с нами это точно!» «Сидим в яме, а духи сверху», — мысленно возразил угрюмый. Умирающий подтянул снайпера поближе, взглянул горячими глазами, прохрипел: «Бог есть, брат, он всегда с тобой. Вот с кем ты? Подумай об этом». Улыбка осветила серое лицо умирающего. «Прощай, брат», — он вздрогнул. Тело мелко затряслось, послышался долгий с натугой выдох. Внезапно обмякнув, вертолетчик затих. «Отмучился», — подумал снайпер. Много он видел смерти и каждый раз удивлялся ее неожиданному приходу. Человек живет, говорит, стремится к чему-то, ругается, радуется, плачет, смеется и вдруг... исчезает, превращаясь в нечто чуждое, холодное и неподвижное, противное, когда начинает разлагаться. Тот, кто был Серегой, Саней или Наташкой, ушел, испарился, улетел, исчез куда-то и больше никогда не вернется. Уж это известно. Почему тело перед смертью дрожит? словно что-то отрывается от организма. Тело пытается удержать, но ничего не выходит. Душа вырывается. Такой ответ пришел в сознание. Снайпер убрал фотографию в свой карман, сел, прислонившись к стене спиной, поджал колени к груди и глубоко задумался о войне, о жизни и незаметно уснул. Через три дня в яму спустили лестницу и приказали угрюмому вылезать. С трудом, еле сгибая ноги, поднялся наверх. Снайперу вручили лопату и отвели на край аула, где угрюмый несколько часов копал могилу. Здесь и схоронил вертолетчика под хмурые взгляды боевиков. К ночи пленника перевели в сарай. Надели собачий ошейник и пристегнули на двухметровой цепи к железному столбу. Началась рабская жизнь. Утром отстегивали, надевали на ноги специально изготовленные кандалы, в них угрюмый работал. К ночи снова сажали на цепь. Иногда забывали снять кандалы, тогда по несколько суток пленный раб работал, ел и спал со скованными ногами. Раз в два-три дня в сараю ставили кастрюлю с водой и немного хлеба. Иногда мальчишка тайком приносил пленнику кружку козьего молока. Прятал ее в ворохе хлама за трубой. Молоко стало утешением для Угрюмова. Снайпер в знак благодарности однажды улыбнулся и слегка кивнул Усману, так звали мальчика. Тот разразился громкой гневной тирадой, потом не сильно пнул и с тех пор козье молоко не появлялось в сарая раба Прошло несколько месяцев. Близилась осень. Угрюмый сильно похудел, оброс, лицо состарилось, потемнело от солнца и пыли. Рваный грязный камуфляжный костюм стал неопределенного цвета. Снайпер ходил сутулясь, прихрамывал, кашлял ночами. Но твердый, пронзительный взгляд, напряжение сдвинутых густых бровей и всегда чуть наклоненная вперед голова выдавали сдерживаемую агрессию. Пленник источал угрозу. Внешнее безразличие ко всему и молчаливая покорность только больше пугали окружающих. Местные стали звать его шайтаном. подтрунивали над рабом, смеялись, но глаза выдавали опасения. Только хозяин дома, в котором содержался угрюмый, да его младший сын Усман, совсем не боялись шайтана. Мальчишка сделал себе из гибкой лозы пруд и погонял им работающего пленника, больно хлеща, грозно покрикивал, ища глазами опору у отца». Тот посмеивался и одобрительно качал головой. Однажды угрюмый пилил доски, привезенные хозяином. Наклонившись, спокойно, размеренно двигал ножовкой. Сильный удар по шее чуть не свалил его. «Работай быстрее, шайтан!» – взвизгнул Усман, размахивая тяжелой палкой. Снайпер быстрым движением крепко схватил мальчишку за горло. Усман выпучил глаза, обмяк в испуге. «Слышь, змееныш!» — тихо прошипел угрюмый. «Еще раз меня тронешь, удавлю!» Разжал пальцы, подобрал брошенную пилу и снова принялся за работу. Вечером хозяин сильно избил пленника. Сын пожаловался отцу на плохую работу и ленивость шайтана. О том, что произошло в действительности, Усман не сказал никому. Шли дни. В аул часто приходили группы боевиков, отсиживались, залечивали раны, пополняли запасы продовольствия. Такие дни были весьма трудными для Угрюмова. Бандиты таскали его на цепи, били, издевались, предлагали принять ислам, стать их братом. «Не мучай себя, шайтан!» — говорили они. «Прими ислам, поклонись Аллаху, у тебя начнется другая жизнь!» В ответ снайпер молчал. С силой, сжимая челюсти, тихо выдыхал и беззвучно рычал. Боевики смеялись. «Хочешь быть рабом, оставайся им!» Наконец отставали, немного побив пленника ногами. В этот раз бандиты пришли злые. не остывшие от горячки боя. Некоторые были ранены в крови. Стоя возле сарая, угрюмый поил скотину. Один из боевиков с окровавленной головой крикнул «Алла -Ал вскинул автомат в сторону пленника и выстрелил длинной очередью. Все замерли. Угрюмый вздрогнул, но позу не поменял. Даже голову не повернул на выстрелы. Рядом упал молодой барашек. Ревя от боли, забился и затих в луже крови. «Шайтан!» – тихо сказал стрелявший. В воздухе повисла тяжелая тишина. Потом все одновременно заговорили, размахивая оружием в сторону боевика, убившего барашка. Стало очень шумно. Хозяин Ваха увел Угрюмова в сарай. Там приложил палец к губам и сочувственно качнул головой. «Сиди тихо, шайтан. Воины Аллаха сегодня много злы. Голову могут тебе резать. Мало-мало отдохни. Ты мне нужен пока». Вышел, закрыв дверь на задвижку. Обычно еще и замок вешал, а сегодня даже на цепь не посадил. Угрюмый встрепенулся. Появился шанс. Прислушался. Громкая гортанная речь, суета. Пошарил в сарае. Нашел необходимое. Через час-полтора освободился от кандалов и ошейника. Собрался с силами. Подошел к грубо сколоченной двери сарая, приложил ухо. Услышал едва уловимый шорох, тихий звук крадущегося. «Опасность!» Угрюмый, мягко ступая, отошел вглубь, осмотрелся. Лег на обычном месте, слегка звякнув цепью. «Шайтан!» — шепот Усмана. Снайпер молчал, громко сопя, словно спящий. Усман с легким скрипом отворил дверь и шмыгнул внутрь, постоял, прислушиваясь и привыкая к темноте. В руках было что-то металлическое. Мальчик подошел к пленнику, слегка толкнул его ногой. Стараясь быть грозным, выдавил из себя. «Проснись, кафыр! Я пришел убивать тебя!» Щелкнул переводчиком огня, снимая автомат с предохранителя. Через мгновение, не успев ничего понять, Усман оказался на земле, прижатый коленом. Страх сковал его. Дульный тормоз автомата был во рту, на разбитых губах соленый вкус, крови. «Слушай сюда, змееныш!» — угрожающе шепнул угрюмый. «Лежи здесь и тихо, пока не сосчитаешь до ста». «Умеешь считать до ста?» — Усман моргнул. «Если заорешь, вернусь и убью тебя, понял?» Мальчик молчал в ужасе, глядя широко раскрытыми глазами. Угрюмый заткнул Усману рот тряпкой, привязал к столбу. Выскользнул из сарая, закрывая дверь на засов, немного постоял, унимая сердцебиение. Возле крыльца кто-то оставил собранный рюкзак со спальником. Угрюмый схватил его и рванул к краю аула, а там по тропе в горы. Бежал во внезапно наступившие звездные ночи, не разбирая дороги. Спотыкался, падал, вставал и снова бежал, не думая о сторонах света. Одна цель гнала его — жить. Он знал единственное направление — дальше от людей, выше в горы. Страх и сильное желание жить подстегивали движения. помогали преодолеть усталость и панику от звуков приближающейся погони. Крики и стрельба, казалось, звучали слишком громко, предательски близко, и страх мешал правильнее оценить расстояние. Угрюмый бежал и шел, падал и вставал, задыхался и кашлял. Рычал, стонал сквозь зубы, но постоянно двигался. Стараясь не останавливаться ни на секунду, преодолевая зов желающего сдаться изнемогающего организма, толкая себя огромным, накопившимся за долгие месяцы пленно желанием свободы, убегал до тех пор, пока полностью лишенный сил не упал на прохладную горную землю, и тогда под звуки весеннего рассвета провалился в глубокий сон. Перед этим подумал. Ушел.